Явление первое — в саду на левой стороне. Белотелова и Красавина сидят на лавочке. Белотелова. «Вот мы тут посидим, потом пойдем в беседку, там закусим, посидим, там закуск приготовлено, да потом опять сюда придем, посидим». «Красавина, еще бы! Своя воля, что хотим, то и творим!» Белотелова. «Что ж ты мне, жениха, скоро?» «Красавина, скоро! Красавица моя, скоро! Нельзя же вдруг! Ведь женихов у меня много! Да все не тот сорт! Для тебя я уж особенно займусь, хорошего тебя сыщу!» Белотелова. «Сыщи хорошего!» красавина уж ты будь покойна это наш рук дело есть у меня один на примете а рекомендовать боюсь белотелова а что же красавина он бы и ничего да дурашин бог с ним белотелова очень дурашен красавина да таки порядочно да ты об этом деле не печалься без муж не останешься — Белотелова. — Ну, хорошо. — Красавина. — Веришь ты, я для тебя всей душой. Коли есть женихи на дне моря, я и со дна моря для твоего удовольствия достану. души да уж и ты меня не обидь. — Белотелова. — Я не обижу, я добрая. — Красавина. — Кто ж этого не знает, весь свет знает. — А это я к тому говорю, красавица -то моя описанная? что от кого же нам и жить-то, бедным сиротам, как не от вас, богатых людей? Вам жить да нежиться, а нам для вас служить. Ты сиди только да придумывай, а я уж для тебя все, окромя раз птичьего молока». Белотелова. «Ничего не придумаешь, красавина. Лень тебе, красавица моя, а то как бы не придумать, я бы на твоем месте да с твоими деньгами такое веселье завела». Таких чудес бы натворила, что ни о чем бы, кроме меня, и не разговаривали. Белотелова. А что ж бы ты сделала? Красавина. Да вот тебе первое. Коли не хочешь ты никуда ездить, так у себя дома сделай. Позови баб побольше. Вели приготовить отличный обед, чтоб вина побольше разного хорошего. Позови музыку полковую. Мы будем пить, а она, чтоб играла. Потом. Все в сад, а музыка, чтоб впереди, да так, по всем дорожкам маршем, потом опять домой, до да песни, а там опять маршем, да так, чтобы три дня к ряду, а начинать с утра. А вороты вели запереть, чтоб не ушел никто. Вот тебе и будет весело. Белотелова. «Весело, только хлопот много». — Красавина, ты мне прикажи, я все хлопоты на себя возьму. Я орел на эти дела. Белотелова. — Ну, хорошо, как-нибудь сделаем. Красавина, да скорее бы. Хорошего дела никогда откладывать не должно. Белотелова. — Не пойти ли нам в беседку? Красавина, погоди, посидим здесь. Хорошо на воздухе-то, поговорим о чем-нибудь для времяпрепровождения. белотелова я уж не знаю о чем говорить нет ли по москве разговору какого красавина мало разговора до да всему верить нельзя иногда колкол вьют так нарочно пустую молву пускает чтоб звончей был белотелова войны не слыхать ли красавина войны не слыхать. слыхатьтих везде По всей земле замирение вышло. Земля трясется местами. Об этом слух есть. В местах в трех трясения было. Белотелова. Нехорошо, красавина. Что хорошего? Сама знаешь, писаны есть об этом. Да вот еще для всякой осторожности надо тебе сказать. Шайка разбойников объявилась. Белотелова. Откуда ж они? Красавина из диких лесов, — говорят, — днём под каменным мостом живут, а ночью ходят по Москве, железные когти у них надеты на руки, и все на ходулях, по семьяршин ходули, а атаман в турецком платье. Белотелова. — Зачем на ходулях? Красавина. — Для скорости, ну и для страху. Белотелова. — Пойдем в беседку. посидим закусим красавина пойдем какой у тебя аппетит дай тебе бог здоровья меня из -за завидки берут уж чего лучше на свете ли аппетит хорош значит весь человек здоров и душой покоен уходят